Их уведи оттуда, где на суд обречены отчаяние и злоба, где терпеливо до сих пор живут они среди нарождающихся смут. Неужто место не нашли для них ни ветер быстрый, ни ручей проворный, и пруд не отразит жилищ людских, когда застроен брег его просторный. Им нужен лишь клочок земли покорной, как дереву, чей цепкий корень тих. Дом бедных. Не алтарный ли ковчег? Там вечность, род изысканнейшей снеди. Но у нее бессмертные соседи, и все-таки уверена в победе, Она в себя вернется на ночлег. Дом бедных. Не алтарный ли ковчег? Дом бедных — это детская ладонь, Что брезгует имуществом стыдливо, Предпочитая маленькое диво. Жучка, чья челюсть светится красиво, Или песок, бегущий торопливо. Ракушку, хоть звучит она тоскливо, Но взвешено все в мире справедливо Ладонью чашей. Чаш таких не тронь. Дом бедных — это детская ладонь. Дом бедных всей подобие земли, Осколок неизвестного кристалла, Чья будущая слава отблистала, Убогое жилище, где настала ночь, Вечное предвестие начала, Откуда звезды все произошли, Города в своих бесповоротных движениях Длят неисправимый век, Ломая и деревья, и животных, народы вовлекая в дикий бег, И там культурным служат интересом, И путают, смеясь, добро со злом, И след улитки там зовут прогрессом. И мчатся там, где шли бывало лесом, И блеск блудниц хотят предать принцессам И дребезжат металлом и стеклом. Там, кажется, дает им ложь уроки, Собою быть им больше не дано. И деньги соблазнительно жестокие И тянут обессиливших на дно, И взбадривают слабых, как вино, Животно-человеческие соки Для будничной мучительной мороки. И бедных изнуряет эта проба, И неурядец им не превозмочь, И бредят жертвы жара и осноба. И лишены квартиры или гроба, Как мертвецы чужие в злую ночь. И небеса для бедных ядовиты, И против них безжалостный пейзаж, И все они оплеваны, побиты, И освистать их может экипаж. И если... Есть уста для их защиты, когда ты, наконец, им слово дашь.